Глава 8. Дечки поют, солнце греет и тишина. Хорошо вот так. Люблю тишину и покой. А когда можно вот так отдохнуть и подкрепиться, вообще прелесть. Со мной был поднос полный вкусной и сытной еды. И жаль, что можно набрать лишь один поднос. Как мне этим наесться? Тут всего лишь килограмм куриных ножек под разными соусами, глубокая миска риса с приправой карри и какими-то зёрнышками, такая же глубокая миска супа, высокая башня с отбивных, обильно политых соусом и варёный картофель с зелёным. Нести всё это, к слову, было нелегко, в руках сил всё же было немного, а весело это мало, ещё и правая рука болит, пузо красного было слишком уж крепким, ненавижу магов с земли». Почему я не стал есть в столовой? Так там столько людишек, шумно, громко, ещё и на меня все пялятся. Кусок в глотку не лез. А тут тишина, покой, вкусная еда, и дьявол на каркол. К слову дел, это бог такой, который в определённый момент истории был виноват едва ли не во всех бедах. Э, вот ты повелось его упоминать, когда случается какая-либо неприятность. Так вот, А мне сейчас приближался одноклассник моей сестёр. Я с ним его, верная шестёрка. Первого зовут Иван из рода Ивановых. Он среднего телосложения, внешний красавчик, блондин, по мнению Александра, конечно же. А ещё он уже дед и далеко не первых рангов. Второго звали Игорь. И нет, он не из рода Игоревых, из Низовых. Выглядел он худощавым, немного ниже Ивана. Лицо круглое, глаза маленькие и прищуренные. В нём виднелись следы детской крови. И да, он тоже адепт, но в самом начале стадии. Оба типа очень гадкие. И Александру не раз доставалось от них. Они так пытались унизить его на глазах у Кати с Леной. Всё же не для кого не тайна, что они должны были выйти за паренька. Вот на нём и отыгрывались поклонники девушек. Эй, карманный патриарх, иди сюда, крикнул Игорь. В ответ получил взгляд, смотрящий на него, как на дебила. А я же продолжил обгладывать куриную ножку. «Ты глухой, что ли?» На эмоции пытается спровоцировать. Но как-то по-дилетантски. К слову, на третьем курсе вроде есть предмет, на котором учат, как выводить мага-противника из себя. Собственно, поэтому словесные баталии в Академии практикуются повсеместно. «Когда я ем, я глух и нем. Тебя мама что, манером не учила?» «Пожалуй, передам ей письмо от имени главы рода, сообщу, что её попытка воспитать достойного наследника провалилась и посоветую попробовать сделать новую сынишку». Я словно крокодил заглотил сочную отбивную и запил чаем, пока Игорь решал убить меня сразу или поиздеваться. По крайней мере, об этом говорил его взгляд. «Ну, а я ел. Сила в еде. Калории — наше всё». «Похоже, правду говорят». Германный патриарх стал зубки показывать. Неужели усмехлел, раз судя по всему, повысил ранг? Какой там у тебя первый? А это уже заговорил Иван, лицо надменное, позастатное, будто собрался на обложку журнала фотографироваться. На его фоне Игорь выглядел шпаной с улицы. Ага, первый, кивнул я и вновь заглотил мясо. Нет, я, конечно, не проглотил его, просто научился быстро пережевывать. Иначе как бы я успевал есть столько еды? Иван немного опешил от моей откровенности и спокойствия, а я всё ел и ел. «Как в тебя столько влезает? Как оно вообще физически может уместиться в тебе?» Тот смотрел на меня, как на гнома, трезвенько. В ответ получил разведённые в стороны руки, а также ещё одну заглоченную отбивную. Вообще было забавно смотреть на их недоумевающие лица. Они не понимали, как им реагировать на мои слова и действия. Ну а я постепенно перешёл на картофель. Вкусный, зараза, да ещё и с лучком. «Черепов, я вызываю тебя на дуэль! Ты оскорбил меня?» Вдруг очнулся Игорь. «Ты дурак! Если ты не видишь, я ем. Это раз!» Я указал на него недоеденной куриной ножкой и продолжил. «А во-вторых, обычно вы не заморачивались дуэлями. Что случилось? И не боитесь показаться посмешищем из-за того, что третий курсник вызывает на дуэль второкурсника?» «Каким-то ты больно болтливым стал, Черепов!» Блондин нахмурился, а его шестёрка пошёл вперёд. «Раз не хочешь по-хорошему, придётся попло...» В этот момент в его лоб прилетела куриная кость. «Здесь нет учителей, и никто не сможет помешать нам. А я ведь с перепугом могу и покалечить тебя». Я остался с камьи, а на лице появилась моя коронная безумная улыбка. «Все эти герои...» Богу боги, светлые боги и прочие, так часто меня называли злодеем или злым богом, что пришлось вжиться в образ. Было забавно над ними издеваться. "Та может я и правда плохой". "Да не, не может быть". "Поколечить ты!" Он громко рассмеялся, однако самообладание потерял. Вижу, как он смотрит на меня побаиваясь, опасается, что у меня есть козырь, а он есть. Правда придётся потратить энергию. От этой академии одни убытки. День ещё не закончился, а уже минус 2 БЭ. Мои размышления прервал кулак, окутанный пламенем. Такое одежду прожжёт и жуткие ожоги оставит. Александр после такого удара потом неделю дома лечился. Я собрался было ударить кулаком, напитав его божественной силой, но тут почувствовал дикий прилив сил и адреналина. Резко ухожу в бок и подпрыгиваю, вонзаясь макушкой в челюсть парня. Он, значит, оно всё сделал пару шагов назад, хватаясь за рот. Да только я собрался пнуть его в живот, как он взвыл, будто его режут. Ой, кажется, он прикусил язык. Да, очень сильно, кровь так и хлещет. Ух, как-то он так мудрился. Мне даже добивать его как-то расхотелось. Ты это, поспеши в медпункт, а то помрёшь ещё. Кровь течёт, кошмар просто. Я скорчил лицо и отошёл на пару шагов. Ещё зальёт меня. Что-то он произнёс и умчался прочь. Эбландин кинул на меня недобивающий взгляд, и я поспешил за своей шестёркой. Похоже, побоялся выйти против меня один на один, и правильно. Иначе его личико пришлось бы подпортить, да. Паразит. Ты где пропадал? Хозяин, я прошёл эволюцию. Хм. Твой голос стал эмоциональнее. Всё ещё как у робота, но уже человечнее. Я вернулся на лавку и продолжил есть. Значит, ты эволюционировал. Это, видимо, связано с тем, что я получил много маны? Нет. То есть да. Вы получили много маны и повесили ранг. Это стало причиной моей эволюции. Вот как. Значит, и мой бешеный аппетит твоих рук. Или что там у тебя дело? Нет. Ваше тело само меняется. Я не имею к этому отношения. «Так, а это уже плохо. Сколько у меня времени до полного преображения?» Я закинул в рот картошку и осознал, что говорю вслух. «Нельзя так. Вдруг кто услышит?» «Могу предположить, что полгода». «Дьявол!» — прошепел недовольный я. «Паразит, вот тебе задача. Не дай мне быстро преобразовать тело. Если я так быстро стану с собой старым, не смогу быть не то, что череповым, как патриархом. Тогда я клятву, и наружу клетовые последствия для меня будут не самыми приятными. Я постараюсь лучше перегонять изы калории в мышцы, чтобы я не задыхался от усталости после стометровки и при этом не был похож на рыбу, которую только достали из воды, макруй склизкую. Скорее я доел и вернул грязную посуду в столовую, после чего довольный, да с выпирающим брюхом, покатился в аудиторию. Думал, что пока меня не будет, Краснов займёт моё новое место, но нет, он куда-то пропал. Вероятно, пошёл в медпункт. Всё же у него сейчас должна быть сильнейшая изжога, ну и ещё парочки неприятных побочных эффектов. Ну и ладно. Я занял своё новое место и спокойно досидел до конца дня. Мне даже учитель вопрос один раз задал, но я его, как нынче модно говорить, задушнил. Ну а что я могу поделать, если в моей голове настоящая энциклопедия? Александр любил читать и учиться. После уроков я встретил сестёр, которые смотрели на меня как на эльфа с отрастившей бородой. И в тишине мы добрались до машины, а уже совсем скоро добрались до дома. И как же хорошо в кроватке, а ещё спать. Это, пожалуй, лучшее, что придумала вселенная, но я уже один раз проспал свою жизнь и не заметил, как всех богов перебили. Сейчас же, чтобы не нарушить клятву, нужно работать. Я именно тренировать магию. Но почему мана мне так плохо подчиняется? Паразит, Паразит, твоих лап дело. Нет. Коротко и ясно. Ладно, значит, дело во мне. Может, это из-за божественной силы? Есть такая вероятность. Тут раздался стук в дверь, что отвлёк меня от умных мыслей. Господин, это Иван. Я могу зайти? Да, заходи, кратко ответил я и поднялся с кровати. Через миг зашёл мой водитель, он же управляющий делами рода. И у него были отличные новости. Мне заплатили награду за оперативное закрытие двух врат, точнее, осколков. За тот, что у пруда — 150 тысяч, а за второй с мартышками — 300. Не сказать, что много, но, учитывая состояние дел рода, это поможет нам прожить ещё месяц без продажи ценностей. А там и кинжал продадут на аукционе. Дела-то налаживаются. Обсудив финансовые дела, я вернулся к тренировкам. С трудом, со скрипом в зубах, но тёплые руки всё же постепенно формировались, а потом приходила усталость из-за нехватки маны. Её видители в моей тушке совсем мало. Хм. Впадаю один из кристаллов маны и глотаю. Паразит, на ману не налегай, всё мне отдавай. Да и так и дое пытаешься. Принято. Через несколько мгновений я почувствовал тепло по всему телу а с ним появилась и мана. Правда, не скажу, что много, ведь большую часть забрало клеймо. Она накапливает чистую ману, и когда накопит объём, нужный для перехода, автоматически повысит мою ступень развития. Ну или ранг, как многие любят говорить. А дальше я вновь занёсся тренировками. Позже проглотил второй камень, и некоторое время спустя ещё один. За что поплатился изжогой. Оказывается, не стоит их так часто употреблять. К следствию за ужином аппетит у меня был довольно плохой. Съел всего лишь одну курочку бройлера, тарелку супа, две чаш салата, картофель, фаршированный крабовым мясом, и 6 кусков торта. Тортик было жалко, он такой вкусный, а я его не доел. Пришлось поделиться с младшими. После еды до ночи занимался чтением классических книг и практиковался, но без фанатизма. Маны мало было. Следующий же день прошёл, но явление тихо. Звери вбрасывал на меня убийственные взгляды. Краснов на занятия не пришёл, а остальные активно сплетничали и обсуждали меня. Ладно, не только меня. Но популярность я явно набираю. Жаль только, что у желающих меня зла. Я как патриарх череповых являюсь отличной целью. Ведь в академии меня можно случайно убить. Да, в академии порой умирают студенты, которые не рассчитали силы. Учителя стараются не допускать такого во время дуэлей, но ведь далеко не все сражения проходят в дуэлях и под наблюдением. Поэтому обедать я решил пока в столовой. Там тяжелее прицепиться. Мне же пока нужно стать сильнее, крепче и самое главное богаче. А так сегодня была пятница, я собрался максимально сэкономить сил, ведь в выходные я пойду на охоту. Деньги, сила, Так говорили гномы, и теперь я их понимаю. Благодаря паразиту я могу поглощать кристаллы маны, поэтому всё, что меня сдерживает от получения силы это отсутствие денег. Вот только в процессе заработка денег я становлюсь сильнее. Как говорится, двух зайцев одним выстрелом. Вечером я доел оставшиеся 33 ядра и вновь получил изжогу. Но смог ослабить её своими тёплыми руками. Хорошая магия, полезная. Ну а потом сон. В субботу и в воскресенье я собираюсь провести с максимальной пользой. Некоторое время назад. Комната Кати. Слышала. Но Игорь Дурак даже барьер не активировал. Катя ухмыльнулась и продолжила, сидя перед зеркалом, расчесывать свои огненно-рыжие волосы. Сейчас на девушке была розовая пижама, почти полностью обнажающая плечи. «Неважно. Факт в том, что Саша победил адепта». Ну это да, Катя повернулась к сестре, которая сидела на кровати и смотрела на неё. На Лене была скромная белая пижамка. А ещё говорят, что его руки сияли жёлтым. Но не может же он побеждать противников тёплыми руками? Или мы что-то не знаем об этом заклинании? Обе ладони Кати покрылись жёлтым светом, после чего она начала массировать щёки, насыщая их жизненными силами, после чего перешла к шее и плечам. Эта магия не только лечила, но и позволяла поддерживать кожу в идеальном состоянии. Магия красоты. Всё может быть. Ну, а получается, Саша прорвался с нулевого ранга. Когда он успел? И ты заметила, он выглядит более здоровым. Может, он поправился? Не может, а поправился. Я в этом уверена. Катя встала со стула и, подойдя к кровати, рухнула на неё. А значит, быть нам его жанами. Ну, быть и что? Если он станет сильным, мужественным, я не против. От слов Лены сестра вздрогнула и усталость на неё. А что? Младшая сестра Ажая приподняла руку и пальцами начала перечислять. Он теперь уверенный, решительный и не боится дать отпор. Не знаю, что с ним случилось во время его обрядов, но это пошло ему на пользу. На обрядов. Может, это и не он вовсе, проворчала Катя. А кто? В него вселился злой дух. Или божество? Или, может, ему даровали силы потусторонние сущности?» Захихикала Лена. «Я думала, ты не веришь во всё это». «Не верю. Но что-то явно произошло». Девушка широко раскрыла глаза и заулыбалась. «Нам надо проникнуть в подвал. Хорошая идея». Лена заулыбалась, а глаза заблестели. Ей было очень любопытно. Ведь всё началось с того дня, когда их суженый проводил ритуал. Утро следующего дня. Кабинет патриарха. Сижу за столом, пью чай с тортиком. Называется он Вторжение Киви. И это вторжение мне по душе, да и сам фрукт. Нет, киви это вроде бы ягода. Неважно, главное, что киви вкусный. Вчера вечером я предупредил Ивана, что днём мы пойдём на охоту за осколками. Ну или как их часто называют, вратами из-за арки перехода на осколок. Он мне и объяснил, что мотаться по городу в поисках врат — это глупость, ведь можно обратиться в службу по контролю за осколками. Они фиксируют все врата и охраняют их до момента, когда маг или группа магов не закроет их. Почему сами не закрывают? Да потому что не могут, ведь внутри сильные магические помехи и техномагические устройства попросту сбоят. Можно, конечно, вооружиться старым добрым огнестрелом и обычной бронёй, но умирать людям не очень хочется. А как показали и краткие сводки из архивов, в те времена, когда аналог СКО закрывали врата, потери в них были просто ужасающие. Собственно, после создания СКО, ну, задача закрывать врата полностью упала на плечи магов, преимущественно из аристократов. А для того, чтобы они закрывались, был создан удобный сервис. Там можно было забронировать любые врата, чтобы закрытых А за дополнительную денежку можно получить информацию о монстрах, обитающих в осколке. Странно, что они бесплатно не дают такую информацию. Впрочем, краткое описание всё равно есть, и благодаря ему я подобрал неплохой осколок. Как оказалось, они так же, как и артефакты, делятся на ранги. Выбрал же я F-ранг. Просто находился этот осколок рядом, и там обитали знакомые мне змеи. А после него я направились в осколок ранга E. И он недалеко от города. Туда я уже поеду на транспорте СКО. Они ручаются за сохранность мага. Собственно, для меня это было самым важным, ведь кто знает, что сделают враги рода, когда я покину город? За его стенами нет закона, лишь монстры и аванпосты с солдатами. И вот, сделав бронь, я переоделся в свой тренировочный костюм. В этом костюме Александр учился драться. Отец парня неплохо его тогда гонял, но особого таланта у сына не было. Поэтому патриарх не особо мучил парня, сосредоточившись на старшем сыне, наследнике. Костюм неплохо защищал от ударов и ушибов, мог защитить от царапин и грязи. А ещё он выглядел весьма неплохо. Но не на мне, он облегал тело и был бы я мускулистым красавчиком, смотрелся бы неплохо. Но нет, смотрюсь как крашеный богомол. Использовать его, конечно, позор, но из альтернативы у меня лишь обычная одежда Аристократа от до Форма Академии. Ни брони, ни снаряжения у меня нет. Собственно, даже Иван лишь, понимающе вздохнул, увидев меня. После чего мы отправились к вратам, находящимся в подвале жилого дома. Что интересно, жильцов дома не эвакуировали. Впрочем, вероятно, это из-за того, что разлом не представляет существенной опасности. Но по сути так оно и было. Я быстренько зашёл, убил змею с помощью божественной энергии, оживил, сделав марионетку, и перебил всех, кто был включая большую красную змею, оказавшуюся боссом осколка. Внимание! Вы разрушаете ядро осколка. Желаете в награду получить кристалл маны или же артефакт? Конечно же, артефакт. Вряд ли у Гуиди был хлам. Всё же он хранитель целого народа. Через миг ядро лопнуло, а на его месте показалось костяное ожерелье. Внимание! Вы определили владельца божественного плана. Получен отклик от осколка души.